Глава 26. Время будто замедлилось для Эстеллы, несущейся вниз сквозь туман. Она отвлеченно, словно со стороны, размышляла над тем, чувствовала ли мама на ее месте то же самое. Но эта мысль быстро улетучилась. Эстелла подождала, когда окончательно скроется из виду, после чего подняла руки вверх, и накидка раскрылась. Ее платье было простым в крови не без причины. Под ним она прятала корсет и дополнительную ткань, которую она пришила с изнанки. Ветер ударил ей в уши, и она потянула за веревочку. Пришитая ткань раздулась над головой, расправляясь в самодельный парашют. Он наполнился воздухом, замедляя скорость падения, отчего ее на долю секунды подбросило вверх. Затем она коснулась воды, почти не создав брызг. Хорас подплыл к ней на маленькой шлюпке. А вот и она! радостно произнес он. Она подняла руку, с трудом держась на плаву. Не поможешь? ⁇ Затащив Эстеллу в шлюпку, Хорас протянул ей полотенце. Она быстро вытерлась, и пока Хорас греб обратно к берегу, переоделась в последний наряд этого вечера. У нее оставалось совсем немного времени на завершение плана. Едва лодка коснулась песка. Как и стало, и Хорос направились к ожидавшему их девилю. Девушка дополнила свой макияж последними штрихами, пока Хорос вел автомобиль вверх по узкой дороге и припарковывал его недалеко от того места, где все еще стояла баронесса. Только теперь она была не одна. Ее окружали любопытные гости, телохранители и горстка полицейских. Она дико размахивала руками в сторону утеса. Она спрыгнула! Услышала Эстелла ее слова. «Она хотела меня убить и попыталась забрать меня с собой!» Она осеклась. К ней направлялся комиссар, в руке у него были наручники. Притаившись в темноте, Эстелла смотрела с улыбкой от уха до уха, как комиссар остановился перед баронессой. Она принялась повторять свое заявление, но мужчина мотнул головой. «Он уже здесь бывал». Тогда он был юн и наивен и робел перед богатством и властью баронессы. Но с тех пор много воды утекло. Ему сообщили о краже со взломом в Хелман-холле и передали толстую стопку документов, свидетельствующих о множестве преступлений, которые баронесса совершила за все эти годы. Комиссар заломил руки баронессы за спину, защелкнул на них наручники и повел ее к ожидавшему их полицейскому фургону. Гости выстроились вдоль дороги, наблюдая за развернувшейся сценой, разинув рты. то тем временем иступленно щелкала камерой. По масштабу происходящее можно было сравнить с крушением поезда, и люди следили за ним во все глаза. «Идиоты! Меня подставили!» — не унималась баронесса. Но с ее стороны было глупо надеяться на то, что ей удастся выкрутиться из ситуации. «Это и и есть Круэлла!» Эстела вдохнула. Ее выход. Она заговорила со своего места. «О, баронесса!» — сказала она, упиваясь страхом, который отразился на лице баронессы ужасом. Даже в темноте она видела, как та побледнела. «Не просто Круэлла. Круэлла де Виль!» Хорос рядом с ней не удержался. «Пишется дьявол, но произносится де Виль!» улыбнувшись другу, Эстелла вышла из тени. Ее осветили автомобильные фары, их включил Хорос. Платье Эстеллы сражало на повал. Оно выглядело великолепно и было лучшим из всего, что она когда-либо создавала. Черные и белые цвета, облегающий крой, в нем она походила на хищницу, и ее взгляд был прикован к добыче. Пройдя дальше, она выставила ногу чуть вперед и скрестила руки пробежав быстрым взглядом по лицам собравшихся, она увидела оторопь, словно они в самом деле поверили, что она восстала из могилы. «А я-то думала, мне удастся эффектно появиться», продолжила Эстелла. Она покачала головой. «Так в чем вы обвиняете меня на этот раз, баронесса?» «Искренне надеюсь, что не в этом безвкусном ансамбле». Она небрежно указала на кольчугу баронессы, Ей нравилось делать вид, будто она появилась здесь только что. Комиссар перевел взгляд с одной женщины на другую и обратно, затем покачал головой. «Мисс Девиль», — сказал он, — «мы думали, вы мертвы». «Да, я заметила», — произнесла она с сильным акцентом. «Я отправляюсь в Париж за покупками, возвращаюсь домой, а здесь все считают меня безвременно почившей». Она быстро взглянула на баронессу, добавляя, «Выдаем желаемое за действительное?» Она все качала головой, а баронессу затолкали и довольно грубо в полицейский фургон. Когда за ней захлопывали двери, баронесса испустила яростный вопль. «Вот увидишь!» — кричала она. «Я с тобой поквитаюсь!» «Ой!» — и стола изобразила фальшивый испуг. «Дрожу от страха!» Но она не дрожала. «Отнюдь!» Впервые за долгое время она была абсолютно спокойна. Она посмотрела на друзей, собравшихся перед толпой женщин, одетых как она. Джаспер, Хорас, Арти, Джон, Анита, даже долматинцы. Все в сборе. Ради неё. Как и всегда. Они — одна семья. Она им благодарно улыбнулась, повернулась и направилась сквозь толпу к особняку. У них получилось. Они победили. Она отомстила за смерть своей матери. Впереди ее ждет новое будущее, полное безграничных возможностей и несусветного богатства. Она не знает точно, каким оно будет, во всяком случае, пока. Но сведение счетов с баронессой не только подогрело ее страсть к моде, но и заразило ее жаждой власти, и ей не терпелось ее утолить. Но нужно сделать еще кое-что, прежде чем Круэлла займет свое место в Хелман-холле. Ей нужно кое с кем попрощаться. Эстелла стояла над свежей могилой, неотрывно глядя на недавно вскопанную землю. Но надгробие было выгравировано имя — Эстелла. За ним следовала надпись «Покойся с миром». Шрифтом поменьше шли слова «Дизайнер, дочь и усопшая» крепко сжимая ожерелье матери в руках, стала пристально разглядывала слова, давая себе время их осмыслить. Каждая из них когда-то описывала ее. Она была дизайнером, не только создававшим умопомрачительные фасоны, но и скроившим новую жизнь для себя при помощи хитрого плана. Была она и дочерью, настоящей дочерью женщины по имени Кэтрин, И та навсегда останется для нее родной матерью, заменившей женщину, которая была неспособна любить. Она взглянула на Джона. С печальным и неподвижным лицом он смотрел на могилу. И тут она поняла, что в каком-то смысле она все еще дочь. И сестра, и подруга, — добавила она про себя, когда ее взгляд переместился на Хороса, Джаспера и Аниту. Но из всех слов самым верным было слово «усопшая». Ведь Эстела упокоилась с миром. Жизнь медленно угасала в ней годами, капля за каплей. Сперва несносный рыжик забрал какую-то часть, затем смерть матери и последовавшие за ней годы жизни на улице. Было бы просто обвинить в ее кончине баронессу, но Эстела знала правду. Ей было предначертано умереть давным-давно. В этом суровом мире нет места для душевной доброты и большого сердца. Этот урок ей преподала баронесса. «Если она собирается достичь успеха, она очень этого хочет. Ей придется закопать эту часть себя в землю на веки вечные. Она ни за что и никому не позволит переступить через себя, как это сделала баронесса, и никогда и ни перед кем не даст слабину». Она оматнула головой и глубоко вздохнула. «Пора положить этому конец». Свесив ожерелье между пальцев, она начала траурную речь. «Хорошая девушка, тихая и милая, но немного скучная и каплю трусливая, преследуемая прошлым, неуверенная в будущем, трагически убитая». Она замолчала на случай, если кто-нибудь захочет ей возразить, но этого не случилось, и она продолжила. «Был только один человек, который ее любил, любил очень крепко» и теперь они вместе». В этот раз она заметила, что Джаспер переступил с ноги на ногу и открыл рот, чтобы что-то сказать. Но она продолжила, не давая ему такой возможности. Она не хотела слышать, что Эстеллу любили и другие. У нее не было на это времени. Во всяком случае, сейчас. «Прощай, Эстелла», — сказала она, бросая ожерелье в могилу. Затем вытерла руки. «Что ж, не помешает поставить музыку для поднятия настроения. По другую сторону могилы Хорас громко сморкался. «Она умерла не по-настоящему, приятель», — напомнил Джаспер. Казалось, Хораса удивил бесстрастный тон друга. «Тебя разве не проняло?» — удивился он. «У тебя каменное сердце!» Джаспер пожал плечами и пошел прочь. Эстелла, ставшая теперь Круэллой, Смотрела, как он уходит, унося все чистое, что было в ней, с собой. Джаспер всегда был для нее голосом разума, ее наставником. Но она больше не та наивная девчонка. В ее жизни наступает новый этап. С этого момента голос Круэллы будет единственным в ее голове. Джасперу придется нарастить толстую кожу, если он собирается остаться в ее жизни. Взглянув на могилу в последний раз, Круэлла последовала за Джаспером с кладбища, выжидавший их девиль. Время, отведенное на прощание и мысли о прошлом, вышло. Она смотрела вперед на дорогу. Ее ждали дела — создание бренда, переезд в особняк. Въезжая в ворота Хелман-Холла, Круэлла включила радио погромче. Гравий отлетал из-под крутящихся колес во все стороны. Вдруг она вдарила по тормозам. Девушка выпрыгнула из машины, открыла багажник и вытащила из него лом. В лучах заката она приблизилась к прикрепленному к воротам знаку. На нем витиеватыми буквами, мерцавшими в золотистом свете, было написано «Хелман Холл». Она тряхнула головой. «Хелман Холл был домом баронессы». Она наклонилась и занесла лом. Хорас у нее за спиной ахнул последние три буквы первого слова отпали Кроэлла сделала шаг назад и посмотрела на новое название hell хол примечание от английского hell ад адский конец примечания да подумала она так гораздо лучше девушка села в машину и поехала дальше напивая себе под нос впереди вырисовывался освещаемый изнутри особняк Внутри ее ждет Джон. Горит огонь, и собаки грызут косточки. Пускай люди боятся ее сильнее, поверженной баронессы. Пускай при виде нее у них по коже бегут мурашки. Баронесса как-то сказала ей, чтобы выиграть, бой нужно начинать первый. Так что теперь? спросил Джаспер, когда они открыли двери и вошли в свой новый дом. Кройла остановилась, хватая карандаш и блокнот со стола. Поднеся карандаш к своему ярко-алому рту, она поджала губы и улыбнулась. — У меня есть парочка идей, — сказала она, и, махнув своими запоминающимися волосами, пошагала прочь, исчезая в глубине особняка. Она была готова ринуться в бой. Свержение баронессы было лишь началом. Когда она закончит, Этот район, целый город, возможно, вообще весь мир будет видеться всем в черно-белом цвете.